Глава 29 девятая Полезное знакомство Один короткий разговор дал мне массу информации Прежде всего, в империи всё не так гладко, как рассказывал профессор Подбельский Хотя о чём я? Он мне практически ничего и не рассказывал Тем не менее, наличие известного движения расчленителей стран намекало на то, что как раз они-то и могут нести ответственность за похищение принцессы и вовлечение меня в эту историю. Дитеру про это знать не обязательно. Статный немец, которого назвали старым жуликом, на самом деле выглядел не больше, чем на 45. Обладал живым взглядом и какой-то внутренней энергией, От чего ему хотелось верить. «Откуда такое название?» – спросил я, когда мы молча прошли несколько кварталов у вашего заведения. «И, кстати, спасибо за обед!» – спохватился я, вспомнив, что официант не взял с меня ни рубля. «Всегда пожалуйста!» «А, название!» – такое имя носило небольшое рыболовное судно. «Мой дед плавал на нем в Северном море, а я решил таким образом увековечить его память». «Ничего особенного в этой истории нет». «А какова ваша история?» «Моя?» «Ваша?» «Вы боксёр и везунчик?» «Вы молоды, но имеете чёткую цель. Посмотрите вокруг. Какая по-вашему цель у большинства здесь?» «Выжить?» – наугад бросил я, даже не глядя на снующих рабочих. По улице протарахтел грузовик, разогнав работяг в разные стороны. Похоже, что они все шли с обеденного перерыва. Я выискивал парня в бордовой рубашке на случай, если тот решит меня дождаться, но нигде не видел его. Повсюду только рабочие формы». «Фактически, да. Для меня было бы большой радостью, если бы люди становились умнее. Разве они не получают образование?» «Базовое образование есть у всех. Даже у тех, кто подметает дворы». Но природа берёт своё. Вы можете сказать человеку, «Эй, у тебя же есть всё, что тебе нужно. Небольшая квартирка, стабильный доход. Ты не замерзаешь зимой, всегда имеешь ужин и можешь заводить детей». Но нет, стоит только кому-то бросить идею для бездельников, так они сразу же за неё хватаются. Фон Клейстер набрал в грудь воздуха побольше и крикнул тем работягам, что на скамье сидели с бутылкой и рыбой. «Работать пора, бездельники!» В ответ те погрозили ему кулаком, не решившись связываться с парой прилично одетых мужчин. «Им даже встать!» — фыркнул немец. «Так вот о чем я. Сейчас умы захватила идея, что вот таким кто-то что-то всегда должен. Обычно он денег, просто за то, что они есть. Цивилизация якобы и шагнет на следующую ступень развития, если можно будет не работать, но иметь деньги. По-моему, это глупо. Человеку всегда мало. Знаете, что будет дальше?» Продолжил философствовать Дитер. Потом, раз эти деньги человек получит, все равно, есть ли разница, платить ему постепенно или сразу, например, за год вперед. Захочется большего, но вырастут и траты. А когда денег не останется, у человека и столько недовольства «Чувство обмана!» «Вижу, к чему вы клоните», — отозвался я. «У нас...» И тут я осёкся, чуть было не упомянув другую страну. «Что у вас?» — спросил фон Клейстер. «У нас в семье все работают. Родители, старший брат. Никто не думает, что им должны давать что-то за просто так». Незаметно для немца я выдохнул. «Надо же, чуть не спалился!» «Было бы вопросов, и какое тогда доверие? И вообще он был прав. Я везунчик. Если я с первого же раза попал в случайную забегаловку, где нашел этого ростовщика, то мне точно стоит сыграть в рулетку». «По вам заметно воспитание. Не двурянское, нет, но правильное. Даже не знаю, благодарят ли за такое. Просто приимите к сведению, это несложно». «Мы уже почти пришли. Здесь как раз живут люди, которые тыкают своим происхождением нормальным людям под нос при каждом удобном случае. Но я знаю их секрет». «Какой же?» «Они занимают у меня деньги, и мы как раз идем, чтобы забрать нам положенное. Надеюсь, что ваши нервы в порядке?» «Не жалуюсь». «Вот и отлично. Когда мы покинули портовый район, Дитер свернул в сторону от реки и, пройдя еще несколько сот метров, остановился около массивной двустворчатой двери с кольцами. Схватил одной из них и постучал, громко и гулко. «Нас всегда заставляют ждать», — сказал он по прошествии пары минут. «Это постоянно, показуха, до жути раздражает, правда?» Дверь открыл невысокий старичок с густыми усами, которые плавно переходили в бакенбарды густые, белоснежные, они делали его голову, похожей на львиную, если бы только в мире существовали белоснежные львы. «Снова вы!» – буркнул дворецкий, хмуро глядя на нас. «Опять, майн либе, опять!» – эдитор бодро перешагнул порог, специально громко выстукивая тростью по паркету. «Как вы находите это жилище, Максим?» – спарсил он, когда дворецкий прикрыл дверь за нашими спинами. Широкая лестница на второй этаж, проходы в левое и правое крыло дома, не меньше десяти комнат только по подсчитанным дверям и аркам, обилие картин на немыслимой высоте от пола, золоченные канделябры при наличии электричества и бесчетное множество всяческих мелочей на бесконечных полках. «Бестолково», — ответил я, — «уверен, что половина всего этого — барахло, самое настоящее». Я сделал шаг в сторону, чтобы повнимательнее рассмотреть бюст, расположенный сбоку от лестницы, какой-то небольшой ангелок с крыльями. «Конечно же, это барахло!» Фон Клейстер подошел ко мне и без стеснения ткнул пальцем ангелу в промежность, а потом растер белую крошку. «Видите, это краска, а если залезть поглубже...» «Мой дорогой Дитер!» Сверху раздался голос человека властного, но настолько слащавый, что мне едва не стало плохо. Вы так уже залезли так глубоко, что скоро свет для вас померкнет». «Не раньше, чем для вас, князь!» громко ответил Дитер и не подумав обернуться в сторону великосветской особы. «Это Михаил Исперович Белосельский, пустобрех и совершеннейший болван, в отличие от своего деда Сергея Константиновича». «Я всослышал, хитрый вы фугер!» «Счастье для меня, я не имею к ним никакого отношения!» «Что за фуггер?» — спросил я слишком громко к несчастью. «То были банкиры, но они прогорели в своем деле!» — бросил Дитер, но князь его перебил. «О, ваши помощники с каждым разом становятся все менее грамотными!» Дородный да мужчина, больше похожий на средневекового монаха, спускался по лестнице. «Когда-нибудь и о вас не вспомнят тоже», — не раздумывая ответил я, и князь, как вкопанный, встал на лестнице. Его округлое пухлое лицо порозовело, а в глазах застыл немой вопрос. Наверняка он поразился наглости, но тут же разразился хохотом. «Но в сообразительности ему не откажешь!» Белосельский спустился вниз и размашисто ударил по протянутой ладони фон Кляйстера. «Идемте в гостиную». «Там и поговорим, пока моя жена отправилась за покупками».